Глава десятая Моя удача тоже, конечно, та еще дура. Вся в меня. Макс Фрай «Садись!» — махнул рукой бояренный экипаж. «Поедем, пообедаем, да поговорим. Мне бы сначала помыться до да переодеться, Иван Васильевич», — возразил я. «Успеешь», — покачал он головой. Но затем посмотрел на меня и очень серьезно произнес. «Это важно». «Хорошо», — сдался я и запрыгнул в салон. Ехали мы не особо долго, минут двадцать. А вот место для разговора, выбранное боярином, меня удивило. Тот самый ресторан Великокнежеский, в котором я схлестнулся с убийцами. «А почему именно сюда?» — уточнил я. «Тут специальные кабинеты есть». Если в них обедаешь, то никто не подслушает. Словом государевым гарантировано. О как! А я тут как-то ужинал, но про кабинеты не слышал. Про них не все знают, — пояснил боярин. Я вот знаю. Пожил в свое время в столице. Пошли, Маркус. В ресторане нас действительно проводили мимо основного зала в уютную комнатку. В ней стоял лишь небольшой стол на четверых, да и все. Даже окна не было. А вот в стенах я заметил целую кучу плетений. Но способности они, к счастью, не блокировали. Должно быть от прослушки. И для прослушки, скорее всего. Совсем не удивлюсь, если дознаватели, прикрываясь государевым словом, таким образом крамолу ищут. Надеюсь, Иван Васильевич не задумал великого князя свергать. А то что-то надоело мне по камерам ночевать. «Стоило нам расположиться за столом в удобных креслах», как тут же, постучав, забежал официант. «Чего изволите?» — поинтересовался он. «Мне мяса жареного побольше, картошечки и морса, сделал я заказ». «И мне того же неси», — не глядя в меню, велел Демин. «Пить, кроме морса, будете что-либо?» «Нет, отрок, не будем». «Ступай», — отослал его Иван Васильевич, и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. «А я только сейчас обратил внимание, что выглядит он смертельно уставшим. Или до этого незаметно было? Боярин лицо держал?» «Что-то случилось, Иван Васильевич?» осторожно поинтересовался я. «Случилось, Маркус, случилось». Пробормотал он и открыл глаза. В этот раз в них не было безумия, только боль и тоска. «Нет больше Деминых, внучок!» «Никого, кроме меня, не осталось!» «Что? Как? Почему?» — воскликнул я. Отчего-то эта новость просто ошеломила. И хоть я уже никакого отношения к этому роду не имел, но именно с него начался мой путь в этом мире. «Всех убили, Маркус! Всех! И Мишу, и внуков! Даже женщин, в ком хоть капля нашей крови была, и тех умертвили!» — тихо-тихо произнес боярин. И горько усмехнулся, а я вот как всегда выжил. А Василиса тут же спросил я, жива, пока спрятал ее. Но жених Васькин по братим твой погиб, внучку собой прикрыл. Светлые боги, прошептал я и помотал головой. Как-то во все это просто не верилось. Ну ладно, дед Михаил, но внуки, Васька, женщины. Да и Михаил, он же богатырь, как его убить смогли? Хотя то, что богатыри тоже смертны, не так давно доказал Александр Соболи, но все равно не верилось. Как все произошло? Нам с Мишей снова артефакт в подпол подложили. Такой же, как и в прошлый раз. Я выдержал, он не смог. Остальных всех издалека арбалетами побили, с заговоренными болтами. Даже кольчугу у тех, кто успел активировать, не спасла. Ваську, как я уже сказал, Ярик собой прикрыл, успел заметить стрелка, и все это чуть ли не одновременно, Маркус, и самое поганое, что ни одного стрелка живым взять не удалось, и опознать никого не опознали, не местные они. А Соболь, что уточнил я? Он же вместо княгини там сейчас. На Соболя тоже покушались, но его вообще сложно взять с такой-то стихией. Вот только он, вместо того, чтобы разбираться, что к чему, сразу в столицу рванул. «Подожди, Иван Васильевич!» — воскликнул я. «Саблю же тоже убить пытались. Те же люди?» «Пытались, но люди не те. Тут князь Болховский отличился, убивцев нанял. Вот только к тому времени Соболь как раз до столицы добрался. Одного душегуба он же взял, да допросил». А сегодня ночью Соболь к князю наведался. «То есть просто совпало?» «Совпало», — горько вздохнул боярин. «Болховский из чего-то решил тебя, Сульчинскую убить, отомстить за родичей. Но не повезло ему, фатально. Великий князь будет недоволен», — покачал я головой. «Но больше для того, чтобы хоть что-то сказать, потому что все и сразу осмыслить никак не получалось». «Дед Михаил мертв. Демины практически все тоже. Ярик мертв. Бедная Васька так и не успела выйти за него замуж. А ведь это я им запретил без меня жениться. Получается, навсегда лишил счастья, черт!» «Плевать на великого князя!» — рыкнул Иван Васильевич. А я, вспомнив про прослушку, снова осуждающе покачал головой. Вот еще не хватало сейчас для полного счастья с государем поссориться. И так я уже правящей семье на глаза попался. Плевать. Если государь сам не может своих князей усмирить, то мы ему поможем. Да и что это за князья, которые тяжко убийц подсылают? Выродки самые настоящие. Братья Болховского хоть сами с легионами в бой пошли, а этот... Забудь, Маркус. «Забыть так забыть», — вздохнул я. «Но что делать с другими убийцами? Хоть какие-то предположения есть, от кого они?» «Никаких. Как и в прошлые разы, убийцы просто появляются, делают свое грязное дело и либо умирают, либо исчезают. Без следов. Одно понятно, что это привет из прошлого. Кому-то Демины и Ульчинские сильно поперек горла встали. Кому-то богатому...» влиятельному и обладающему безграничным терпением. Но в том-то и проблема, что мы с княжеским родом тоже всегда не в ладах были. Так что даже предположений нет, Маркус. И что ты собираешься делать? Не я, — покачал он головой, — ты. Иван Васильевич, я, конечно, помогу всем, чем смогу. Но не забывай, что я не демин. У меня сейчас и своих проблем столько, что хоть на стенку лезь. С Салтыковым вон война, Страдубский зуб точит, да еще и заморские разборки за герцогскую корону о себе знать дают. Разберемся совсем, — отрезал Демин, — но... Подожди, Маркус, выслушай, и не руби с плеча. Хорошо, — вздохнул я, — выслушать мне несложно. Для меня в этом мире не осталось ничего, чем стоило бы дорожить. Немного помолчав, словно собираясь с духом, заговорил Иван Васильевич. «Ничего, кроме рода. Этот неведомый враг почти добился своего. Из всех людей с кровью Деминых остались только я до да Василиса, но она уже северская. А я... я старый, Маркус. Сильный, но старый. И неизвестно, сколько мне боги отмерили времени. Что, если я завтра помру? Что будет с родом? Пять веков существует род Деминых». Разное бывало за это время. И процветание, и упадок. Но такой катастрофической ситуации еще не случалось. Род на грани вымирания. Да, род — это не только демины. Боярские дети выживут и без нас. Создадут свои союзы. Кто-то попробует получить свое личное боярство. Но именно рода деминах уже не будет а этот неведомый враг постарается сделать так, чтобы и памяти о нас не осталось. И выходит, что он победил, а я этого допустить не могу. Но при чем тут я, боярин? Я принесу тебе вассальную клятву. Это как, не понял я? В боярские дети ко мне пойдешь? Нет, я принесу тебе клятву от всего рода. Демины станут твоими вассалами, младшим родом. А такое вообще возможно? «Да, были прецеденты в истории, но есть несколько условий». «Куда уж без них?» – растерянно хмыкнул я. «Но с чего ты взял, что это нужно мне?» «Да слушай, а потом дашь ответ». «Хорошо». «Ты отпустишь внучку из своего рода, она снова станет Деминой. Тебе не кажется, что для нее это будет смерти подобно? Если на Деминах идет самая настоящая охота, то ее снова попытаются убить». «Они и так попытаются», — покачал головой боярин. «В ней кровь Деминах, и только она сможет родить нового главу». «Хорошо», — немного подумав, — кивнул я. «В роду я Ваську и не держу. Это было только ее желание». «Отлично. Тогда Василиса выходит из твоего рода, а затем ты берешь ее второй женой». «Чего?» — возмутился я. «Она вообще-то вдова моего побратима. Ну, почти вдова». «И что?» — удивился Иван Васильевич. «Испокон времен на Руси вдовы к братьям мужей в дом уходят. Кто еще о них позаботится? И почему второй женой?» — спросил я, не найдя аргументов против его слов. Точнее, найти их, конечно, было бы можно, но выглядело бы это в данный момент просто жалко. У меня так-то и первой еще нет. «Потому что от первой жены у тебя будет твой наследник, а Василиса родит главу рода Деминых. «Официант!» — крикнул я, одождавшись, когда он заглянет в комнату, велел. «Водочки принеси!» Иван Васильевич терпеливо дождался, пока нам принесут графин водки и легкую закуску к ней. И даже когда официант вышел, не стал меня торопить. Я же, глядя на графинчик с бесцветной жидкостью, понял, что пить не хочу. Потому просто убрал его на край стола и посмотрел на Демина. «Еще какие условия!» «Ну, думаю, просить, чтобы ты присмотрел за родом своего сына, не стоит». «Не стоит», — согласился я. «Вот и отлично», — впервые за день улыбнулся Иван Васильевич. «Думаю, будучи князем, сына ты защитить сможешь». Насчет князя все вилами на воде писано. Ответил я, даже не удивляясь, что боярин в курсе моих далеко идущих планов. «А я помогу», — серьезно произнес он. «И весь род Деминых тоже поможет». И поверь, служить тебе они будут не из-под палки. После твоего выхода из рода и дальнейших успехов практически все боярские дети изменили свое отношение. Сейчас они тебя уважают, искренне. С чего вдруг? А с того, что под твоим руководством боярские дети из бывшей младшей ветви стали жить значительно лучше. В самом деле удивился я. В самом деле, кивнул он. В этом, конечно, есть и наша с Мишей вина. После той трагедии... В общем, мы оба с ним так и не оправились. Да и во мнении часто не сходились. А это уж, поверь, на пользу роду не шло. А вот у тебя как-то получается руководить своим родом так, что все довольны. Да еще и прилагать к этому минимум усилий. Боярские дети сами все делают. Да что там далеко ходить? Ты даже с Ивановым умудрился общий язык найти. А уж когда ты станешь князем, то и вовсе все обрадуются, и служить будут на совесть. Если стану, — поправил я его. Когда, — с нажимом произнес Демин, — насколько я успел узнать, наследник не против этого. Допустим? Тогда такой вопрос, что дальше? Вот стал я князем, родил наследника для А Род так и будет служить мне, или же снова станет вольным? На твое усмотрение, Маркус. Меня устроят оба варианта, хотя первый даже предпочтительнее. Пусть Демина больше не будут вольными, а станут лишь одними из многих, зато они вообще будут, род будет жить. А что вас салами, так оно и к лучшему. Не вышло у нас по-другому. Я, старый дурак, даже тебя в роду не смог удержать, а ведь видел, как ты изменился. «Еще условия?» — спросил я, прерывая его самобичевание. «Не условие, просьба», — вздохнул Иван Васильевич. «Пообещай мне, что найдешь нашего врага. Просто пообещай. Сейчас он, скорее всего, опять на какое-то время залежет на дно, и вряд ли что-то получится выяснить. Но потом он снова объявится, и нужно быть готовым. Даже если не сам ты отомстишь, а твои дети пусть. Главное, не забывать про него. Обещаю, просто сказал я». «Кстати, если на саблю покушался Болховский, то, возможно, еще одно покушение от этого неизвестного, и хорошо бы все же попробовать взять исполнителей живыми». «Я уже думал об этом», — кивнул Демин, «и соболю весточку послал, но он и сам не пальцем деланный, сообразит». «Значит, договорились», — произнес я, и только теперь пришло понимание, какую ношу я на себя взваливаю. «Но оно того стоит». Если я действительно хочу стать князем, то за плечами должна быть сила. А Демина это как раз та самая сила и есть. Так что отказываться попросту глупо. Как все это будет выглядеть? Я имею в виду вассалитет. Нужно съездить в княжество Ульчинское, провести тризну по родичам. Я ее отложил и сюда сорвался. А после тризны объявим. Придется тебе еще на несколько дней академию оставить. «За Академию не беспокойся, я ее бросил». «Почему?» – удивился боярин, но тут же поправился. «Впрочем, дело твое, Маркус». «Ну да, ну да», – пробормотал я. «Меня еще один момент волнует. А что, если Васька не захочет за меня замуж выходить? Упрется и все. Что-то мы с тобой упустили это из виду». «Уговорим», – уверенно парировал Демин. «Василиса девушка умная, и род Деминах любит» поймет, что это мы не для своей пользы все решили. А еще упертое, хмыкнул я. «Ну ладно, попробуем. Точнее, ты сам, Иван Васильевич, попробуешь. И давай ей все же время дадим, пусть погорюет». «Дадим», — согласился он. «Нам всем тоже время напогревать нужно. Поехали тогда ко мне. Нужно собраться в дорогу и указания своим людям раздать». Кстати, боярин, а ты знаешь, что глава государевых дознавателей от чего-то уверен, что в моих нынешних проблемах виноваты Демины? Слышал о том, но не пойму, с чего он такие выводы сделал. И не только он, вот я и думаю, а может, это еще один след к врагу? Думаешь, замер Демин? Вполне возможно, чтобы нас поссорить. К этому всему еще и твой боярский сын руку приложил. Информацию от дознавателей за свою выдал. «Зубов, что ли?» «То он не со зла. Человек просто такой, любит всех должниками делать, хоть по мелочи. Но в других делах к нему вопросов нет. Я бы все равно проверил», — не согласился я. «Проверим, Маркус, обязательно проверим. Нам теперь вообще доверять никому нельзя». Расплатившись по счету, мы покинули ресторан и направились на противоположную сторону улицы к стоянке для экипажей. А я мысленно порадовался, что хоть в этот раз никакие убийцы внутрь не ворвались. Иначе меня бы больше сюда точно никогда не пустили. Но, как оказалось, радовался я раньше времени. В тот момент, когда мы переходили дорогу, в окружающем мире что-то изменилось. Словно сама реальность слегка выцвела. А затем небо стремительно, буквально за мгновение, заволокло тучами и задул ураганный ветер. «Что за хрень?» — нахмурился я, остановившись и положив ладонь на рукоять меча. Иван Васильевич тоже замер, а затем всем телом развернулся влево. Туда, где прямо посередине дороги открывался портал. Портал довольно большой, чуть ли не всю дорогу занял. Он сиял ровный небесный синевой, но при этом пугал до мурашек. Целых 10 секунд ничего не происходило, а мы, как дураки, стояли и завороженно пялились на эту синеву. А затем перед порталом материализовался воин. Просто раз, и он стоит напротив нас, высоченный, метра два с половиной, в сверкающих доспехах и шлеме. В правой руке здоровенное копье, которым можно разом несколько человек проткнуть, или лошадь на вылет. Его глаза из-за шлема рассмотреть не получалось, но я был уверен, что смотрит воин именно на нас. «На колени смертные», — произнес он, и вроде бы негромко, но при этом хотелось зажать уши. После его слов ко мне, кажется, вернулась возможность соображать, и я, во-первых, понял, что перед нами один из богов этого мира, а во-вторых, он, похоже, из олимпийцев. Арес как-то буднично произнес Иван Васильевич и активировал кольчугу. «Твою же белку!» — ругнулся я, вспоминая, перезарядил ли револьвер.